Дечко! заорал мне на ухо противный дребезящий голос. Я подскочил на кровати, испуганно озираясь. «А что, тулово змеиные да были?» — надо мной висел в воздухе старый колдун. «Да чего на вас, лиховит Ростиславович! Ну нельзя же так людей пугать! И вообще, что вы в моей спальне делаете?» «А чего?» — удивился старый хрен. Али ты тут девку мою прячешь?» Он спикировал под кровать, выпорхнул с другой стороны и снова завис в воздухе, озираясь по сторонам. «Нет тут никого!» – проворчал я и – «Извольте пойти нафиг из спальни!» «А где ж ты девку прячешь-то от меня?» – задумчиво пробормотал Лиховит, никак не реагируя на мои протесты. «Чуть-то у тебя тут внучек!» – ко мне заглянул Михалыч. «А, Лиховит, ты чего в вышел, как себе домой? Федьку мне будешь!» «Штулова, смеянные, добыли?» — снова пристал колду. «Да добыли, добыли», — отмахнулся Михалыч. «Вставай уже, внучек. Перебил тебя, паразит, ентон самый сладкий сон. Топереч не заснуть». «Пока, Штулова!» — потребовал Лиховид. «Вот пристал, как сгущен, к ложке, вернул новый словесный оборот дед. «Пошли, покажу. идти не отстанешь-то. А ты, Федька, марш умываться, сейчас завтракать будем». По пути в ванную я махнул дизелю, мол, запускай генератор, все равно уже не поспать. Тишка да Гришка счастливо побежали в мое кресло. Вот не включу и мультики сегодня, будут знать. Да включу-включу, куда я денусь. А из ванны, из крана шел только кипяток». Опять змеи-люды эти. годы. Я привык умываться холодной, но согласен был и на горячую, но не на кипяток же. Злой и неумытый я вернулся в канцелярию. Лиховит улетел, а дед уже накрывал на стол, когда я раздраженно сел на лавку. «Достали эти змеи-люды деда», — пожаловался я. «Надо решать с ними поскорее». От Коломдая ничего не слышно. «Да как услышать-то?» — Михалыч подвинул мне тарелку с яичницей и жареной картошкой. «Булавки в такую даль не пробивают. Это ежели сами заявиться или с докладом кого из бесов пришлют». «Да вот же. Какие у нас дела сегодня?» «Тишина, внучек. Слава богам. Откушаешь, и можем спокойно в Лукошкина отправляться». «А, хорошо. Я немножко оживился. Варю повидаю». Снизу меня с двух сторон подергали за джинсы. Ну да, мультики же. Запустив там том и Джерри, я вернулся за стол. Пришел запрос от рыцарей-зомби, стоящих в карауле у дверей. Гюнтер просится на доклад. Ну, впустить, конечно. «Ваше Величество», — поклонился он, войдя. «Привет, Гюнтер. Есть будешь?» «Благодарю, государь, уже откушавши». «Ну, как знаешь, что там у нас за ночь произошло?» В бухгалтерии потолок взорвался А в остальном мелочи, Ваше Величество Как взорвался? Может быть, обрушился? Именно взорвался, государь На мелкие кусочки, только без звука Все внутри разнесло, даже дверь выбило И придавило двух скелетов Вот же, сотрудники хоть целы Это же сколько теперь счетов довидомостей да восстанавливать придется. Не придется, Ваше Величество. Сотрудники после вчерашних запахов стали работать в коридоре и перенесли туда же все основные документы. Так что если и уничтожило что, то только второстепенные. А в момент взрыва в бухгалтерии никого не было. Ночь же? Вот и нет пострадавших. Кроме тех двух скелетов, Но ну, их уже собрали по кусочкам. Все в порядке. Но хоть Так, уже хорошо. Что-нибудь еще? Мелочи, государь, не заслуживающие внимания, но по всему дворцу. Понятно. Что-нибудь у нас сегодня запланировано? Владельцы баров и казино на нижних этажах просят принять делегацию с жалобой. В связи с постоянными катаклизмами, дескать, несут ущерб большой и просят милостиво снизить налоги на 90%. Вот паршивцы, восхитился дед, а понесенный ущерб оплатить не просят. Поднять им налоги в половину, распорядился я сроком на три месяца. А как вернется Аристофан назначить его главой инспекционно-санитарной комиссии и со всеми его бесами отправить в подвалы. По итогам проверки казнить троих основных жалобщиков, имущество конфисковать в пользу казны и поставить управляющими своих людей. Ну или не людей, но своих». Совсем обнаглели эти содержатели притонов. Распустил их Кощей, а мне расхлебывай. «Будет исполнено, государь», — поклонился Гюнтер. «Остальное все решаемо, в рабочем порядке. Отопление дворца включили, к зиме подготовились, замерзать не будем». О, молодцы! Выдать истопникам самогона от меня лично. Только умеренно, нечего напиваться на рабочем месте. Гюнтер ушел, а я завалился на диван пожевать сигару после завтрака. Да так и задремал с сигарой в зубах, хорошо не зажженный. И даже подремать толком мне не дали. Сквозь сон мне послышался какой-то грохот, но такой отдаленный, что я и не обратил на него внимания. А вот чуть позже скелеты внесли в канцелярию Гюнтера. Его фраг был разодран и дымился, по лицу текла кровь, а сам он безжизненно висел в руках скелетов, пока те в нерешительности остановились посреди кабинета. Я вскочил сюда, давайте, на диван. «Живой?» «Что случилось?» «Живой, государь». Гюнтер попытался приподняться, но Дизель удержал его, а Дворецкий вдруг хихикнул. «Вот вы как чувствовали, Ваше Величество, когда велели мне три фрака в запас пошить?» «Вообще-то два», — проворчал я. «А третий, что на тебе?» «Расхитите ли вы тут все царские казны?» «Виноват, государь. Прикажите один комплект выкинуть?» «Не резвись, Гюнтер. Отдыхай». В канцелярию зашел серьезный. «Михалыч, не попадем мы сегодня, внучек, в Лукошкина?» Нижние этажи взбунтовались, когда услышали о твоем указе о повышении налогов. Вот и Гюнтера для страстки подорвать хотели. Повезло парню. Случайно за колонной оказался. «Блин, только революции мне не хватало. Да еще ни Колымдая, ни Аристофана под рукой. Есть идея, деда?» «А как же, внучек?» — отозвался ехидно дед. «Надо тебе спускаться к ним с пряниками. В ножки им поклониться, да попросить нижайше. Понял дед. Завязывай». Я дал мысли команду рыцарям-зомби собраться в главном коридоре, согнал Тишку до да Гришку с кресла и под их жалобный писк отключил комп. «Дизель, вырубай шарманку и иди сюда». Когда мой верный скелет вытянулся передо мной, руки по швам, я спросил, можно собрать быстро сотню скелетов с оружием, бойцов. Дизель кивнул и знаками показал, что можно. И не сотню, а тысячу, а бойцы тут все поголовно, и просто им волю не дают. Вот как бы я только разрешил, все-все, я понял. Прервал я его жестикуляцию, давай как можно быстрее, собирай сотню и с оружием в главный коридор к рыцарям. Дизель тут же рванул из канцелярии, гремя костяшками по граниту, а я повернулся к деду. «Михалыч, пригляди за Гюнтером, хорошо? Врача ему вызови, что ли? Сделай, внучек, не переживай. Только ты сам в подвалы не лезь, нельзя тебе. Помнишь, что Кощей батюшка тебе говорил?» Помню, Кощей, еще только я появился тут, на вопрос о подвалах, очень весомо так и коротко сказал, что мне туда никак нельзя. Не знаю, почему, даже допытываться не стал. Настолько сурово это прозвучало. Да и толку от меня там никакого. Только мешать буду, да отвлекать на себя телохранителей. Боится из меня, как из Аристофана, профессор филологии. Не полезу, дед, не переживай. Сейчас карательный отряд соберу и вернусь. В главном коридоре меня уже поджидал ровный строй рыцарей и гремящие костяшками толпа скелетов, размахивающих саблями и топорами. Я подозвал дизеля, а потом в легкой растерянности, глядя на рыцарей, понял, что за все это время так и не познакомился с их командиром. Ну, лучше поздно, чем никогда, и я послал рыцарям общий приказ «Командир, ко мне». Тут же от строя рыцарей отделился самый высокий, быстро подошел и стал рядом с дизелем, как имя командир барон фон Шлосс. Также мысленно ответил рыцарь. Вот и познакомились. Значит так, воины. Чернь в подвалах взбунтовалась. Мятеж надо подавить быстро и наглядно, дабы другим не неповадно было. Барон, ты со своими парнями пойдешь тараном, основной силой, а ты, Дизель, двигаешься за рыцарями, подчищаешь все. В случае непредвиденной ситуации подчиняешься во всем барону. Понятно? Оба синхронно кивнули головами, черепами. Ох, не знаю, что там у рыцаря под шлемом. Целая голова, ошметки гниющей плоти или просто череп. Да и знать не хочу, неважно. Кивнули и ладно. Зачинщиков поймать и уничтожить. Кто будет сопротивляться, уничтожать на месте. Всех остальных не выпускать из подвалов, а после окончания карательной операции привести в тронный зал и вызвать меня. Вопросы? Вопросов не было. Действуйте, ребята, и, по возможности, не рискуйте. Рыцари слаженно затопали в сторону входа в подвалы, а за ними веселой толпой загремели костяшками скелеты. Ну, а я поплелся в канцелярию. Гюнтер уже сидел за столом. Отделался он малым испугом, легкой контузией и поцарапанной мордой, но пребывал в обычном спокойно-деловом состоянии. Едва я вошел, как дед усадил меня за стол напротив Гюнтера, выставил три стакана, разлил по ним коньяк половине и приказал от нервов. «Давайте-давайте, залпом живо!» И, подавая нам пример, лихо опрокинул в себя содержимое стакана. Да мы с Гюнтером как-то и не собирались отказываться. Коньяк вошел хорошо, мягко обжег пищевод и горячим шариком взорвался в желудке. Лечебное же действие началось через пару минут. Забежала Гриппина Падловна, принесла ведомости на зарплату на подпись. Подписал, конечно, да заставил посидеть с нами. Только мы не напивались, не подумайте. Просто посидели да поболтали на отвлеченные темы. Бухгалтерша пожаловалась на генетические недостатки, корявые пальцы, мешающие ей быстро строчить чернилами по бумаге. А я ей подарил карандаш, да показал, как его затачивать. Пожелайки кикибра была... Тронуто. Гюнтер поплакался о том, что сейчас не найти нормальных пуговиц для фраков и приходится заказывать аж из Венеции. А я посетовал на один из своих внешних жестких дисков, который на днях забарахлил, и надо бы покопаться в нем, да просто банально отформатировать. Вдруг поможет, но совершенно нет времени на это. Собеседники ничего не поняли, но посочувствовали. Хорошо посидели, душевно, да и разошлись. Ну, то есть Гюнтер, уже вполне пришедший в себя, ушел, да за ним следом, а мы с дедом остались. Я успокоился, расслабился и, наконец-то, задумался. Смущало то, что в последнее время мне пришлось отдавать приказы, направленные на применение крайне жестоких мер». Ну, вот вчера морскому царю голову снесли, сейчас резня внизу идет, а за пару часов до этого я дал указание казнить трех прохиндеев. И что? А ничего, пожалуй. Очень для меня это не характерно, но никаких моральных страданий не вызывает, а появляется только чувство, что я все делаю правильно». Наверное, я продолжаю судить обо всем мерками своего мира, а вот тот же Кощей в последний день перед посадкой зачем заставлял меня орать страх и жестокость? Да, еще и трижды повторить заставил. Тогда я это за блажь царскую принял, а вот теперь понимаю. Тут иначе никак, даже слабину и сожрут. Мало того, построенные таким трудом государство, все отточенные экономические и политические схемы все разрушат подчистую. И получается, что вот такими жесткими методами я не только себя и друзей защищаю, а все государство. А рухнет система. Представляете, какое насилие по стране пойдет. Это вам не десяток-другой бунтовщиков придушить. Это целые деревни врезаться будут. Ну и не о чем, значит, страдать. Все я делаю правильно. Да и государство наше теневое, оно особое, с особым укладом, традициями. И кто я такой, чтобы эти многовековые традиции нарушать? А следовательно, хватит страдать моралью, Федор Васильевич, берег ты сабельку в доруби да руби всю эту белогвардейскую, и занесло маленько, пардон. Деда, а давай чайку деревни? да под Тишка да Гришка уже выучили сладкое слово сгущенка и тут же запрыгнули ко мне на лавку, в предвкушении вывалив розовые язычки. Вот паразиты, почище любой собаки умеет рожа и корчить. Но как таких не покормить? Сердце кровью обливается. Через пять минут мы вчетвером уже хлюпали горячий душистый чай и заедали его сгущенкой, жморясь от удовольствия. Точнее, мы с дедом-то и чай кушали, а бессиняты налегали только на сгущенку и уже перемазались в ней, как Винни-Пух, дорвавшийся до халявного меда. А что, если наладить производство, затеи сгущеночный бизнес? Это же какие деньжищи заработать на новом продукте можно? А с другой стороны, самим мало, за этими проглотами попробую спеть. Когда бессинят побежали мыть кружки и вылизанную дочисто миску из-под сгущенки, мне пришел вызов от рыцарей, мол, в тронном зале все собрались, меня только и ждут. Ждали меня все свои, поэтому я не стал заморачиваться ни с плащом, ни со шлемом, а как был в любимых джинсах и майке, так и отправился совершить суд мой скорый, но очень справедливый. Ну какой еще суд может быть, если я тут главный и по умолчанию всегда прав? На выходе из канцелярии меня уже поджидали четыре рыцаря-телохранителя. Молодец, барон. И об этом не забыл. Сразу после окончания операции возобновила охрану моего величества. А я вот об этом и не подумал. В тронном зале скелеты стояли вдоль стен. Рыцари вместе с фоншлосом сгрудились у дверей. А в середине стояла на коленях весьма печальная и крайне напуганная толпа. Особей так в сто. Больше всего было бесов и монстриков, но присутствовало и человек 10 людей, в основном женского пола, наверняка танцовщицы или официантки, и даже пара скелетов среди них затесалась. А этим-то что в злачных местах понадобилось? Надо будет потом у Дизеля спросить интересно. Кстати, сам он как? Будто услышав меня, Дизель подскочил откуда-то со стороны и явно гордый собой вытянулся по струнке». «Молодец!» — я хлопнул его по костлявому плечу. «Ну что тут у нас?» — я подошел к бунтовщикам. «Владельцы заведений, управляющие, есть. Поднять руки и лапы!» С десяток конечностей поднялось вверх. «Отползайте в сторону и ждите!» — скомандовал я. «Остальных, кроме женщин, вывести на улицу, дать лопаты и пусть роют яму побольше, чтобы на всех хватило». Толпа завыла, заливаясь слезами, но скелетов фикраж жалобишь и они тычками подняли провинившихся с пола и погнали на выход. А я подошел к кучке перепуганных девушек. «Ну а с вами, блудницы, что прикажете делать?» Выпрыть, батюшка», — предложила упитанная, размалеванная деваха, у которой платиновый парик сполз на бок. «Ну что же я вам, садист какой?» — всплеснул я руками. «Отдать бесам в казармы на поругание?» Предложил стройная брюнетка с густым макияжем. Ну, размечтались. В казарму это вам не бойся, как по прянику вознаграждение выдать. Э, нет, красавицы, сейчас вооружайтесь ведрами и тряпками и марш вниз, порядок наводить. Трупы на улицу вынести, у ворот складируете, кровь отмоете, все приберете. До чего я вам рассказываю, сами не небось знаете, что делать. И чтобы к вечеру все блестело, как череп у дизеля. Все, пошли, пошли. Я развернулся к держателям злачных заведений. Так, теперь вы. Вот смотрю я на вас. Все людишки солидные, бизнесмены вроде бы. А понять не могу. Как это вы против царя-батюшки пойти решились? Переворот дворцовый устроить надумали? Революцию в мини-варианте? Я ли в ваши делишки не вмешивался? Я ли стороной ваши подвалы не обходил? И вот так отблагодарить вы меня решили за доброту и финансовые льготы? «Не мы это, батюшка!» — грохнул лбом в гранитный пол квадратный бандитского вида мужик. «Янто Силантий с Маркусом все затеяли». «Кто такие?» «Под Силантием все бордели, а под Маркусом опиумные курильни». «Преданно глядя на меня», — сказал мужик и добавил, — «были». «Отмучились, грешнички?» «Как есть, батюшка, отмучились от рук твоих слуг верных и полегли». «Вот и хорошо. А вы, значит, и ни при чем». Белые и пушистые. Виноваты, батюшка, государь, поник головой мужик. Поддались на речи их прелестные, разум и помутился. Виноваты, кивнул я, это верно. Только ты вообще кто такой? Матвей, я царь, батюшка, бар у меня малый, бес и дева обзывайте. Помилуй, государь, не со зламы, А тем паче не с целью, супротив тебя пойти, На бунт решились. Гады эти, Силантий с Маркусом подбили, А мы и уши развесили. Да, Матвей, попали вы, бедные и невинные, Вот только против царя пошли. А значит, бунтовщики. А напомни мне, что с бунтовщиками В царстве Кощеевом делают? Вот то-то же. Бунтовщики повесили головы, А я покачался перед ними с носка на пятку. Ладно, бандиты, добрый я сегодня. Чего это? Жизнь вам оставлю. До поры до времени. И даже забегаловки ваши не трону. Только будете мне полгода все доходы свои отчислять до грошика. И не дай боги, хоть копеечку, кто замылить, надумает. Спасибо, патюшка. заверещали предприниматели от шоу-бизнеса. Да мы, да чтобы еще раз. А сейчас, вредители, пойдите по всем злачным местам и выгребите всю денежку до последней медной монетки и бухгалтерию снесете, а потом девкам помогать останетесь». Ну, чтобы вам там скучно не было, я десяток рыцарей с вами отправлю. Да со строгим наказом следить за вами, паразитами. Кому голова лишняя, можете попробовать украсть из собираемой контрибуции. Все, пшли, работнички.